Носка 23. Это и отличает её от некоммерческого уклада более или менее вольной жизни простонародия к северу от Ладоги и Онеги и в Сибири, в котором польза или вред той или иной деятельности были видны воочию сразу и непосредственно, что и определяло мотивацию к труду либо отсутствие таковой.